У некоторых тел отсутствуют головы, другие зарублены осколками. Они лежат скрюченные, один на другом, обнаженные, зеленые и коричневые от мороза. Только теперь начинаешь постепенно осознавать, что довелось вынести этим людям и на что они были способны. Серое небо низко нависло над сельскими просторами, Ветер завывал среди деревьев, захватывая снег и тонкими струями гоняя его над холмами. Но в лесу спокойно, и кажется, что маленькие еловые синицы и коноплянки принадлежат другому миру. Иван сбросил листовки, в которых делал особый комплимент нашей дивизии. Он назвал нас кровожадными псами. и поджигателями Коленина и заверяет, что никто из нас больше никогда не увидит родного дома. Нам это доставляет определенное жестокое удовольствие. Пусть приходят. Сегодня вечером нам всем объявили боевую тревогу, но пока до сих пор как всегда спокойно. Пожалуй, пулеметчики несколько более нервозны. Наш друг из пехоты лежит, уронив голову на стол. Я в полном одиночестве. На смену дням с лучезарным голубым небом приходят серые, пасмурные. Но одно всегда неизменно тишина в нашем секторе. Вчера на заре одно из наших противотанковых орудий нанесло пару молниеносных ударов под двум пулеметным гнездом русских. Всё было кончено прежде, чем они успели узнать, откуда стреляют. Но помимо этого ничего не происходит. Время от времени я без пальто и перчаток бегу к оптической трубе лишь для того, чтобы убедиться, что на стороне Иванов нет признаков жизни. Они должно быть сосредоточили силы на другом секторе. На некотором отдалении слева этим утром была слышна довольно сильная канонада. Мы сидим у огня, выбирая хлебные крошки из остатков чая. Немного снега положили в котелок, чтобы его растопить, а на печке подсушивается кусок хлеба. Сидим молча, опустив руки между колен. Мы часто тут молчим. потому что все, что можно было сказать, уже сказано. Огромное пространство этой страны действует так, что уходишь в себя и временами, когда ничего особенного не происходит, мысли начинают блуждать. Мы проделали большой путь после трех недель, когда с жадностью впитывали все происходящее. Теперь наш взгляд на вещи более зрелый. И мы видим все в более широком ракурсе. Одно кажется справедливым почти в отношении всех. На востоке солдаты приобретают способность к более глубокому проникновению в чистоту прочных уз привязанности. Они стали глубоко осознавать, насколько сильно привязаны к своим женам и детям, до того, что их тоска ощущается как преданность. А за грубыми словами скрывается чувство, перерастающее в нечто священное. Они постепенно вновь становятся благочестивыми. Снаружи метель, и наш дом больше, чем прежде, стал походить на остров. Я вернулся с НП. Одной ночи нахождения там наверху вполне достаточно. Облегчая тяготы жизни, полевая почта приносила мне удовлетворение письмами и посылками сигаретами, бисквитами, конфетами, орехами и парой муфт для согревания рук. Я был так тронут, когда надел их. Я думал обо всей той любви и заботе, обо всех маленьких личных жертвах, стоящих за этими дарами. Я прекрасно представляю, что это значит. Я благодарен. Маленький антракт. Командир батареи, показывая новому офицеру хозяйством. Между прочим, там внизу на артиллерийских позициях несколько сержантов, которые хоть и не стопроцентные солдаты, но довольно славные ребята. Некоторые артиллеристы тоже.